Глава 1235. -е. Отличное представление. После нисхождения небесного Дао темной Секты, а точнее Чэнь сан в бесконечный Дао домен стало невозможным воскрешение. Новый порядок распространялся на бесконечный клан и союзные с ним секты. Контроль над воскрешением лежал в сути конфликта бесконечного клана и темной Секты, в противном случае в этой войне не было бы смысла. Небесное Дао темные Секты строжайшим образом обеспечивало исполнение установленного порядка, Чейн Цинзы использовал для этого почти всю свою власть. Небесное Дао Бесконечного Клана тоже обладало немалым могуществом, но этого было недостаточно. В результате погибшие на войне умирали по-настоящему, не будет преувеличением назвать это гибелью тела и исчезновением Дао. К примеру, в момент, когда пальцы Ван Буалы коснулись лба главы Секты 9 Областей, то он погиб телом и душой, его Дао исчезла. Увидеть сражения обычными методами, то против объединенной мощи пяти великих сект и с подавлением Дао воды древесной силой Ван Буэлэ было бы трудно использовать предрассветный час. Глава секты на своей территории обладал могуществом стадии вселенной, и все же это не спасло его от гибели. В этом сражении Ван Буоло использовала ловку. Сначала он подавил козыри сект предрассветным часом, а потом достал из реки времени ядро Дао главы секты извлеченная кристальная капля была иллюзорной, но иллюзия может быть превращена в нечто реальное так же, как слабость в силу. В каком-то смысле это похоже на правду и ложь. Если сделать ложь достаточно убедительной, чтобы все в нее поверили, тогда она станет правдой. С другой стороны, правда может оказаться ложью, на вещи реальные и иллюзорные тоже распространяется этот же принцип. Когда ложная мысль становится сильнее реальности, что тогда реально? Что нереально? На этот вопрос сложно ответить. Но Ван Була доказал эту теорию техникой своего ДАО. Иллюзорная слеза явно подавила и ослабила главу Секты 9 областей, настолько что он спустился с полноценной стадии вселенной до ее квазиверсии. Практика на этом уровне Ван Була мог убить без каких-либо сложностей. Главу секты 9 областей сдрясло. В самый последний момент он с трудом приоткрыл глаза и в последний раз посмотрел на Ван Буола. Говорить он не мог. В легкий как будто залили жуткий свинец, у него перед глазами все поплыло. Плоть, Сенса душа, отцы исчезали. Старик на глазах дряхлел, словно каждое мгновение для него равнялось десятку тысяч лет. Плоть превратилась в свет гипергамент, а потом обратилась в прах, который расселился у главных ворот секты 9 Областей. На поле боя повисла гробовая тишина. Практики секты 9 Областей оцепенело смотрели на место гибели своего предводителя, а они не могли поверить своим глазам. Сложно сказать, кто первым нарушил тишину, но следом за ним зазвучали сотни голосов. Патриарх глава. Члены секты повернулись к месту, где погиб патриарх, и опустились на колени. Их горю не было предела. Патриарха не стало, погиб человек, который своими руками превратил маленькую секту в одну из главных сил целого домена. Для каждого ученика его смерть стала сильнейшим ударом. За стенами секты его считали жестоким и ненавидимым многими подлецом, но члены секты видели в нем заботливого бога, который защищает их. И сегодня бог пал. Страж был сражен в бою, их вера потерпела крах. Для всех этих людей как будто померк свет. Как они могли теперь с оптимизмом смотреть в будущее? Все ученики Секты 9 Областей чувствовали горечь. Их скорбные лица ни капельки не разжалобили Ван Буэлле, ведь в случае победы старика Секта 9 Областей не стала бы жалеть ни его, ни человечества. Таков мир культивации! Ван Боле посмотрел на силы объединенной армии. Под его тяжелым взглядом практики четырех великих сект опустили головы, боясь смотреть ему в глаза. Их патриархи были настолько напуганы, что их начала бить крупная дрожь. «Вы готовы служить?» — негромко спросил Ван Буэлэ. «Мы готовы служить!» Четыре патриарха почувствовали облегчение. Вместе с учениками своих сект они полениц, чтобы отдать земной поклон Ван Буэлэ. В окружении колено преклоненных фигур Ван Бола поднял голову и посмотрел на звездное небо. И в момент гибели патриарха секты 9 областей в пустоте за пределами территории секты 9 областей слепящий луч света резко остановился. Божественный император Ясный Свет! Слепящий свет мешал разглядеть его лицо, но нетрудно догадаться, куда он смотрел. Прямо на Ван внутри скопления впереди. Ван Практически прорычал он. Ясный свет опоздал. Колдовское око сделало все возможное, чтобы задержать божественного императора на 20 вдохов. Этого времени Ван Буэле хватило, чтобы исполнить задуманное: Если через три вдоха ты не уберешься, я убью тебя! Холодно предупредил Ван Була. Раз! Тэ! Божественный император лучился ярким светом. Его аура с рокотом рвалась наружу, но в глазах застыла неуверенность. Глубоко в душе ему было страшно. Когда он уже собирался ответить, Ван Буле произнес: Два! От взгляда этих холодных глаз ясный свет поежился. Он чувствовал жажду убийства и знал, что Ван Буэлэ не только мог убить его, но и был достаточно смелым, чтобы действительно это сделать. Ему не хотелось показывать слабину, вот только у него остался еще один вдох времени, чтобы безопасно покинуть святой домен дао. «Верни мою служанку!» Стоило ясному свету сорваться с места, как Ван Буэлэ выдвинул новое требование. Ясный свет без колебаний взмахнул рукавом, Оттуда вылетела женщина, колдовское око буквально еле дышало. Несмотря на ослабленное состояние, она ожгла своего пленителя испыляющим взглядом. Эта ненависть стала ключом к раскрытию внутреннего потенциала. В этот же миг она молниеносно набросилась на божественного императора и вцепилась зубами в правую руку. Все произошло слишком быстро. Ясный свет был слишком сосредоточен на Ван Буале, опасаясь удара в спину, поэтому нападение избитой до полусмерти женщины застало его врасплох. Вдобавок колдовское око обладало силой практика стадии вселенной. В силу всех этих причин ей удалось откусить половину ладони ясного света. С губ божественного императора сорвался приглушенный стон. От его лица отлила кровь. Тэ! Не своим голосом продевел ясный свет. От боли у него слегка помутилось в голове. Колдовское око показало себя свирепой волчицей. Вместо бегства она осталась на месте. «Что я?» Проживав и немного придя в себя, Она резко осадила его. «Посмеешь убить меня на глазах моего господина?» Ясный свет был вне себя от ярости, но в итоге, сжав зубы, полетел прочь, потому что перед ним и колдовским оком появился размытый силуэт Ван Буэлэ, собиравшийся сказать «три». С диким ревом ясный свет бросился бежать, что есть мочи. Глядя вслед убегающему божественному императору, Ван Буэлэ передумала атаковать. Глаза колдовского ока загадочно блестели. Она никогда не видела, чтобы божественный император убегал, поджав хвост, словно побитая собака. Кто бы мог подумать, даже лишившись части руки, ясный свет лишь зарычал и не стал нападать на нее. Не страха перед ней, а из-за человека, что заслонил ее собой. В ее глазах разгорелось фанатичное пламя, впервые в жизни ее посетило странное, неизведанное чувство. Прислушавшись к нему, она тут же благоговейно преклонила колени. «Покорная слуга, радоведите у нового господина!» «Отличное представление!» Ван Буале повернул голову и скользнул взглядом по застывшей в земном поклоне женщине. Ей явно удалось немного его впечатлить. Почувствовав толику восхищения во взгляд юного господина, она буквально надулась от гордости, при этом она еще выше выпятила попу.